А атмосфера космического зверя, излучая голубоватый свет, фосфорисцировала. Перелетов теперь отчетливо услышал гул, где-то, может быть, за несколько световых лет от него рушились с миры, в какой-то уголок галактики его занесло. По поверхности космозавра проходили судороги, а по атмосфере замельтешили облака Тиграцерия и Гарасона. Трилетов вышел на промежуточную орбиту, запасся тиграцерием, горосоном, еще каким-то газом, который был необыкновенно тяжелый, походил внешне на кристаллы нехруста, разрушающиеся от соприкосновения друг с другом с великим грохотом. На оборотной стороне Трилетов остановился и замер. Какой-то черный диск с невероятной скоростью несся навстречу. Диск рос прямо на глазах. Странно мерцала его поверхность. Задевающие кометы превращались в пыль, гасли, словно задуваемые ветром свечи. Во все стороны от черного диска расходились полукруглые молнии. Глядя на диск, казалось, что кометы летят медленно. Звезды рассыпаются как бы в замедленной съемке, и на трилетово надвигается нечто неотвратимое. Трилетов развил 13 скорость, пытаясь выйти за пределы атмосферы, но бочка не слушалась его. Космозавр забеспокоился, покрылся волнами от непрерывно проходящих по нему судорог. Атмосфера потемнела, задрожав, стала сгущаться, все сильнее и сильнее сжимая собою бочку, Трилетов, всеми силами стремящийся вывести бочку из сгущающейся атмосферы, ничего поделать не смог. Атмосфера постепенно превратилась в камнеподобный слой, прочно облегающий космозавра, замуровав таким образом и Трилетова с бочкой. Дышать было трудно. Ко всему еще стало слишком жарко. Тело космозавра раскалилось, раздуваясь. Внутри его... Это хорошо улавливал Трилётов, что-то булькало, урчало, из пасти начал выделяться едкий газ, обволакивающий космического зверя. Еще этого не хватало, — подумал Трилётов. Где-то сильно гремело, и гром нарастал. Далекий черный диск превратился в космозавра. Трилётов обмер, завидев, что несется точно такой же космозавр, Уже видно его мерцающее во вспышках молний огромное тело, пасть. Раздался душераздирающий грохот, рев космозавра, и оборвался монотонный гул, обычный для Вселенной гул от разрушающихся далеких миров. Космозавр Трилетова вздрогнул, заревел и бросился навстречу своему сопернику. От мощного рева Трилетов, привыкший ко всяким неожиданностям, вжал голову в плечи. Он понял, у космозавров перед схваткой твердеет атмосфера, выделяя при этом ядовитый газ. Космические звери, задрав носы, долго поднимались, стремясь оказаться один выше другого. но об нос неслись они вверх. Изредка из пасти одного из них вырывалась струя черного газа и окутывала все пространство вокруг ядовитым облаком. Потом... Они разлетелись в разные стороны и, набрав скорость, снова ринулись навстречу. Трилетов видел, как тот чужой схватил пастью пролетающую мимо комету и выплюнул с удивительной точностью в его космозавра, и как комета, ударившись об упругую атмосферу космозавра, разлетелась на тысячи брызг. Затем звери с яростью столкнулись и разлетелись в стороны, Наверное, камнеподобная атмосфера и служила для этой цели. Через минуту они вновь столкнулись и неожиданно начали падать вниз, увлекая друг друга, крутясь и поднимая вокруг себя ураганы газов. Падали долго. Недалеко от одной из планет звери разошлись в разные стороны. Нападавший космозавр ловко нырнул за планету. Тогда космозавр Трилетова Скользящим ударом толкнул планету. Это была небольшая планета, потому что она качнулась и ринулась прочь, а из-за неё из пламени и пыли вылетел чужой космозавр и бросился на противника.